Несущие конструкции На острове в Шхерах дела с кашлем у папы обстоят все хуже и хуже. Это заметно по его голосу в телефоне. И тут в высшей степени неожиданно звонит моя мать и просит нас срочно приехать. Мы с Ольгой выезжаем на следующий день. У сестры моей четырехнедельный отпуск, после чего ей предстоят репетиции «Турандот». Это ее первое выступление в качестве приглашенной примадонны в Венской опере. Себастьян по-прежнему в Риме, и я все больше и больше чувствую себя одинокой. Он не звонит уже целую неделю. Мать моя, по всей видимости, уже провела какое-то время с папой на острове. Она бросила работу в САС и отправилась узнать, как идут дела у ее Эльсклинга. Почтовый катер причаливает к берегу, где лундемановские овцы искушают нас своими, в данном случае неуместными черными чулками». Неужели среди скал, мхов и зарослей песчаного колосника они высматривают Ольгу, свою парижскую модель? Во всяком случае, они, похоже, слегка недоумевают, увидев сперва не свою распевающую Арии подружку, а ее сестру с альбомом для набросков и огромными ногами. Но, наконец, вслед за мной на мол сходит Ольга, и овцы начинают позвякивать своими колокольчиками. «Мои отец и мать встречают нас на пристани вместе с Лиль и Свеном». Папа потерял по меньшей мере 15 кило. Он собирается подхватить наши чемоданы, но не может поднять их и всеми силами старается скрыть свою слабость. Чемоданами приходится заняться Свену. В следующие дни мы спим допоздна. Стараемся потянуть время и снова возвращаемся к причастиям. Говорящие, слушающие, купающиеся в море, смеющиеся и вспоминающие. Мы совершаем долгие прогулки, запускаем голубей и наблюдаем за игрой тюленей возле скалы «Халос». Папа хочет разжечь печку, но внезапно начинает задыхаться, и ему приходится сесть на пол. Тяжелейший узел завязывается у меня в животе. Мой отец во все времена был гигантом. В детстве мы вполне могли уместиться у него в кармане. С октября по июнь, пока мы обретались на Амагере, на острове в его резиновых сапогах зимовала огромная семья полевых мышей. И каждый год, когда папа снова открывал нашу маленькую подсобку, из его сапог чистоколом торчали мышиные хвостики. Он был несущей конструкцией нашей семьи. Моя любимая фотография сделана на почтовом катере в 1963 году. Отец сидит перед спасательным кругом, одной рукой обнимая Филиппу за худенькие плечики, а в другой держа плетеную клетку с голубями. Никак не могу взять в толк, почему некоторым несущим конструкциям дозволяется рухнуть. Он же мой якорь по жизни, Эльсклинг, Луковка. На прогулках по острову папу поддерживает моя мать. Нам с Ольгой не всегда слышно, о чем между ними идет разговор. Главное, они сложили оружие теперь, когда впереди больше не ждет вечность. Любовь моих отца и матери заканчивается там, где и зародилась. С Яном Густавом и Евой в центре Сверкающего залива. Две недели спустя... Ночью папа умер на руках у моей матери, и его успокаивающий взгляд потух навсегда. На отпевании в церкви на скалах пастор говорит о жизни моего отца в те времена, когда еще была жива Филиппа, о небе и море, о поездке в Монако и ночных танцах в ресторане «Мюнхен». Так осуществляется мечта о моей матери, желающей заморозить шестидесятые. С папой, нашим извечным голубятником на узкой пленке, и Филиппой, которая, выходит, по-настоящему так и не умерла. Свен выпускает голубей сделать круг в память о моем отце. Папа похоронен рядом с Филиппой и своими родителями на верхнем участке кладбища, откуда открывается вид на ослепительный архипелаг. «Я хочу лежать между ними, когда придет мой черед», — сквозь слезы говорит моя мать. «Да», — кивает Ольга. Мы тоже хотим этого. Той же ночью мне снится сон, будто мы с отцом идем держась за руки, и в лицо нам ударяет волна лавандового аромата. Я снова ребенок. а прогуливаемся мы по берегу реки, обсаженной итальянскими тополями. Точно мы находимся на картине «Марстранда», которую вместе видели в госмузее. И вдруг я вижу нарисованные мелом на небольшой сицилианской площади квадратики для игры в классы. На миг я отпускаю руку отца и бегу к ним, чтобы запрыгнуть в рай, полностью поглощенный своими шагами прыжками, будто мне отпущено все земное время. Я красиво ставлю обе ноги в квадрат и остается только вверх и к небосводу. Папа, улыбаясь, подходит ко мне, гладит по щеке и говорит, «Ты же знаешь, мне пора, верно?» Я несколько рассеянно киваю, не глядя на него, занятое собой, а когда оборачиваюсь, Его уже нет. Голубей мы оставили Свену. Ведь ни мать моя, ни Варенька, ни Ольга, ни я не имеем понятия, как выхаживать птенцов и как устроить для них настоящий дом. Вдовы, почему вы не воете в голос в автобусе? Мать моя дня не может прожить в одиночестве. После ухода отца она теряет в весе и спадает с лица, перестает подводить глаза и не желает принимать ни компари, ни комплиментов. Как-то утром я вижу ее в магазине. Она стоит, уткнувшись лицом в какой-то олдспайс, с фиалками в глазах и осиной талией, которая ей теперь ни к чему. Лишь папины руки могли снять с нее самую точную мерку. И вот она лишилась своего надежного сантиметра, как и желания летать, теперь, когда некуда приземляться. Целыми днями она лежит за спущенными гординами, не притрагиваясь к еде. Лишь через четыре проведенных в позе эмбриона месяца мать моя начинает потихоньку вставать. Она уже никогда больше не будет стюардессой, но зато поступает волонтером в организацию помощи нуждающимся при народной церкви. Средства в дедовом фонде, наверное, еще остались. Точно мы, правда, об этом не знаем, ибо о деньгах ни Варенька, ни мать моя разговоров никогда не ведут. Оказание помощи нуждающимся в магазинчике Народной Церкви, как выясняется, представляет собой улицу с двусторонним движением. Мать моя, всегда сторонившаяся действительно страждущих и относившаяся к ним с подозрением, нынче снимает мерку для брюк с толстопузых копенгагенцев и вынужденно выслушивает массу жизненных историй и исповедей. Что ж, Ева растет в моих глазах. Разбитые сердца врачуют малыми дозами лекарств – И дело это весьма небыстрое. Их следует купать в солнце и соленой воде. Мало-помалу на щеки возвращается румянец, а в бокалы — кампари. Печаль бездонна, но даже она вынуждена уступить место жизни среди живых. У Ольги свой способ переживать горе. Когда у нее выдается пара свободных недель, она приезжает в Копенгаген, где заканчивает вечер с Йоханом в открывающемся с позаранку кабаке Луизы. Мне же приходится капитулировать, и я плетусь домой. Таким вот утром звонит мне Бьянка из магазина свадебных платьев. «Хорошо, что у вас такая редкая фамилия, иначе я бы ни за что не нашла ее в телефонном справочнике. Твоя сестра валяется у меня под витринами, словно куча дерьма. Ты не могла бы ее подобрать?» Дома в нашей квартире Себастьян пытается утешить меня. Мол, да, папы больше нет, но... Мы решаем еще раз отложить нашу свадьбу. Из-за похорон, так говорим мы друг другу. Мой ютландский медведь по-прежнему обнимает меня на керосиново-голубом диване, но от былой пылкости мало что остается. Вечная любовь выветривается из него, и я не представляю, что делать. И чем больше я напрягаюсь, тем только хуже делаю. Он нынче работает с Жизель на постоянной основе, Куда подевался ее супруг-скульптор, мне неведомо. «Жизель знает, как мрамор ведет себя, знает до мельчайших нюансов», объясняет Себастьян, почесывая лоб. «Это впечатляет. Я не люблю, когда он называет ее по имени. Слишком долго он тянет оба слога. А фамилию Маретти давно уже снял точно норковую шубку с обнаженной мраморной статуей». В его устах «Жизель» звучит как название целой страны, которую Себастьян давным-давно объездил вдоль и поперёк. Я киваю, стараясь показать, будто не шибко уязвлена, и предлагаю съездить вместе в Венецию. Скажем, на следующей неделе, когда мы оба свободны, можно будет снова посмотреть коллекцию Пегги Гугенхайм. Той женщина, что была ненасытна в отношении великого искусства и пальтировалась со всеми, кто так или иначе был связан с миром живописцев. Себастьян кивает молча. Хотя обычно я умею его рассмешить. Или в Рим заедем. Встретимся с Жизель Моретти. Мне любопытно было бы пообщаться с твоим новым наставником. На следующей неделе у нее выставка в Нью-Йорке, — бормочет он. Она... Внутри у меня все переворачивается. Ну и ладно, с Римом можно до следующего раза подождать. Я чувствую, что магический свет между нами убывает, словно уходящий год. В своем опьянении с Себастьяном я постепенно приучилась действовать лишь в одном направлении — больше, больше, больше, и когда мне сделают очередной укол. Страсть его угасает у меня на глазах. Издается мне, я на его вижу, что мысли его направлены в сторону мраморных каменоломен. Мои же собственные живописные опыты представляются мне абсолютно бессмысленными. К моему ужасу оказывается, что я успешно спилила все ветви, на которых сидела. Кончается дело тем, что мы едем в Венецию. Днем мы прогуливаемся, катаемся по каналам и слишком много пьем. Мне все время очень жарко, и я накачиваюсь жидкостями без всякого предела, пока не засыпаю на пару часов, и тогда передо мной опять возникают мои импрессионистские сновидения. Я отказываюсь наводить фокус на резкость. Новые контуры наших отношений с Себастьяном нестерпимы. Тонкие линии, проведенные бритвенным лезвием, разделяют нас на две отдельные личности, идущие каждая в своем направлении. Я пытаюсь держать его за руку и сражаюсь за его внимание». Венецианские дворцы постепенно уходят под воду, а я утопаю в Себастьяне. Каждое утро я все глубже и глубже погружаюсь в мутные воды, пока волшебный город вообще не исчезает из виду. Но я больше не могу достичь дна. Наверное, очевидно, что именно отсюда мы больше не сможем вернуться назад, не замочив ног. Вернуться в сад Эдема, вернуться к японским кошечкам и новым началам. Я отдала свои ноги на сторону, сотворила, как полагает Варенька, худшее из всего, что только можно. Забыла, что надо стоять на своих собственных ногах. И еще проигнорировала важный совет моей матери — надень кислородную маску, прежде чем помогать другим.